Есть вторая. Покрова Ахерона. Глава 12. Встреча. 2 сентября. Борт научно-исследовательского фрегата Фокус 012015. Она стровила воздух из стыковочного рукава, открыла внешний шлюз, по периметру проявилась узкая щель. Дёрнулась ручка В расширившийся просвет просунулась затянутая в перчатку защитного скафандра рука. Показала палец вверх и дернула клапан на себя, распахнув люк так, чтобы было удобно забраться в отсек. В открывшемся беззвездном пространстве болтались три фигуры. Сердце пропустило удар. Почему всего трое? Взгляд пытался по каким-то внешним признакам понять, есть ли среди входивших на борт Артем. Первый забрался, а бедно поднял вверх обе руки, стукнул себя в грудь Ульяна почувствовала, как по щекам текут слёзы. Крыш. Василий развернулся, длинный трос, закреплённый на поясе, ещё терялся за люком. Он дёрнул за его натянутый конец и втянул на борт следующего. Ульяна уже не пыталась разобрать, искала глазами только одного. Она сразу поняла, когда оказался на борту. Он не спускался в её глаз, подошёл к мембране, приложил к ней руки, прильнул шлемом к скафандра. Артём. Их разделяла двойная мембрана. Криш содде им вручную задраили внешний шлюз, запустилась автоматика нагнетая давление и воздух в изовую камеру. Запустилась программа санитарной очистки. Фигуры заволокло серебристым туманом, а Ульяна с Артёмом так и стояли, прильнув к прозрачной перегородке. Когда загорелся зелёный индикатор внутри стыковочного рукава, Артём рывком стял перчатки и шлем. Программа санитарной очистки завершена. Добро пожаловать на борт. Лепестки мембраны сложились. Евгения словно упала в его руки. До боли под рёбрами вдохнула его запах, прижалась, судорожно сцепив пальцы за его спиной, чувствовала, как его руки зарылись под волосы, обхватили за талию, не двигаться, не расцепить объятия, чтоб поверить, что наконец всё позади. Рядом сопел, вбавляясь от перчаток крыш, с кем-то приглушённо ругался. Ой, Мись уже ей-богу, задолбала своими инструкциями. Я старший группы. и ты не должен был первым подниматься на борт. Незнакомый девичий голос. Смех Василия в ответ. «Ага, и болтаться в космосе, в ожидании, пока нас сожрут эти твари, пока ты соберешься с силами и затащишь нас на борт, мадам следак!» «Не смей меня так называть. Помни о субординации!» Крыш фыркнул. Ульяна подняла глаза на Артема, поймала его улыбку. Уставший, небритый, с мешками под глазами, осунувшийся, родной. Улыбнулась в ответ. «Ага!» Что происходит? Пристала на цыпочках, чтобы увидеть, что происходит в скафошном рукаве. Авдеев снял шлем, бросил в него перчатки как в тазик и посморно посмотрел на ругающуюся пару. Крыж и незнакомая ульяне светловолосая девушка. Незнакомка откнула Крыжа пальцем в затянутую скафандром грудь. Ты не имеешь права в ходе спасательной операции менять последовательность передвижения. А если бы мы запутались в тросе? крикнул. Я отстраню тебя из команды. Криш с исходительно посмотрел на её палец, упиравшийся в грудь, усмехнулся и проговорил, подчёркнуто спокойно: "В ходе любой спасательной операции я буду действовать в соответствии с обстоятельствами, внутренними убеждениями и необходимостью. В данной ситуации я мужчина, и я объективно сильнее, а значит, могу оперативнее оказать помощь при заходе на борт. Сдохнуть, но соблюсти протоколы не нарушить субординацию это ты со своими клирикансами практикуй, влады". А вот насчет отстранять меня или нет, с момента вступления на борт, это капитан корабля решает. Он, наконец, развернулся к Ульяне. Демонстративно отвернулся от собеседницы и широко улыбнулся, распахнув объятия. Это мы, мой капитан. Три тысячи чертей и бутылка Рома. Незнакомка шумно выдохнула, прошипела ему в спину. Я еще не закончила. А я закончил и все сказал. Отрезал крышу. Кстати, ты как глава спасательной миссии, должна была зайти на борт только убедившись, что все подопечные находятся в безопасности. Так что не гони волну. Я тоже не пальцем деланный, тоже немного инструкции знаю, особенно аварийные. Он хохотнул, отметив, как побогровела девушка. Артём поцеловал Ульяну в лоб, у кромки волос прошептал: "Это наш новый член команды, представитель трибунала Итиона, Ксения Павлова. Знакомьтесь". И неохотно отодвинулся, пропустив Ульяну к Ксении. Ульяна первой протянула ей руку. — Ульяна Рогова, капитан фокуса. — Ксения. Ульяна окинула взглядом команду. Авдеев, Тим, Крыш, Ксения и Артём. — А Наташа и Раль? — Они на клирике. Артём положил руку и на талию и привлёк к себе. Особое задание Теона. Щёлкнула внутренняя связь, прошелестела вялым голосом кряни-дянина. — Капитан, уходить из сектора планируем? Или остаёмся тут и ждём возвращения Тавитов? Рука Артёма на её талии потяжелела, у крыжи вытянулось лицо. «А это тупырь ещё на борту, что ли?» Ульяна посмотрела на ребят, неохотно кивнула. Крыж переглянулся с Артёмом и Авдеевым. «Так может, его выкинуть нафиг? Вон сунем в его клериканскую шлёпку и пусть валит!» «Шлёпки нет, она попала в лапы от Авидов и повреждена», — отрезала Ульяна. «И Сабо останется навигатором фокуса». Она смотрела на Артёма. Недоумение, недоверие, вопрос в серебристых глазах. Прошептала. «Так надо. Ты веришь мне?» Артём отвёл глаза, глупо-плотно сомкнуты. Ульяна, кажется, могла слышать, как скрижащут зубы. Перевёл взгляд на Ульяну и с усилием кивнул. «Верю». «Чёрт-те что!» Крыш Витиева-то выругался. Закрепил шлем в ячейке. «Изменение конфигурации поля, капитан». «Новое сообщение из рубки». «К нам возвращаются наши гости». Ульяна отрвалась от Артёма, побежала в рубку. Она ворвалась в рубку, следом за ней крыши пауков, мгновенно спустив деев. Мы без вас почти не скучали, саркастически отозвался Собов. Верно, капитан. Отставить провокации, резко оборвала его Ульяна, цепляя височные диски. Кир, принимай свои полномочия. Собов, встаёшь в позицию моего первого дублёра. «Господин Сабо подозревается в совершении особо тяжкого преступления», — услышала голос Ксении. «Ксения, вы ступили на борт фокуса. С этого момента ваши полномочия ограничены мандатом управления сопровождения следственных действий. Вы совершите эти действия с кем-либо из моего экипажа только после того, как будет обеспечена живучесть судна и его экипажа», — отрезала Ульяна. «Займите гостевое кресло и активируйте индивидуальную полевую защиту». «Будет немного трясти». Крыша, Авдеев и Артем с удивлением переглянулись. Молча заняли свои места. Артем наградил долгим взглядом Ульяну. Та, конечно, не видела. Под сердцем скреблась тоска и непонимание. Авдеев придвинул к себе панель управления, вошел в ней в сеть фокуса и тут же почувствовал, как его словно за руку притянули к креслу. Странное ощущение, будто он растворяется в чьей-то воле. Сознание сохраняется, но будто отходит на второй план. Раньше при управлении фокусом такого не было. Усмешка справа. Что-то новенькое, да, салага. А мне признаться, нравится. Люблю жёстких женщин. Отставить разговоры. И с кем? Вернуть управление на рабочий монитор оченов экипажа. Глясовый кокон на максимум. Ульяна говорила тихо и жёстко. Самый малый назад. Сабо. Курс на стероид справа. Уходим под его тень. Крыш. Готовь маршрут на выжженное поле. У тебя Она посмотрела на траекторию движения астероида. — Сорок шесть секунд. — Гравитационным манёвром могу накинуть ещё тридцать восемь секунд. — Тозвался Собо. — Надо? — Действуй. Итого минута двадцать четыре секунды, Вася. Это наш потолок. — Понял. Работаю. Старпом размял пальцы, обрушился на клавиатуру. На мониторе загорелась архивная карта сектора, сохранённая с энергона, с пустотами и маркерами запрещённой навигации. Василий прокладывал курс, сперва грубо выбирая поворотные точки, затем возвращаясь на участки и уточняя с поднятием карты и выгрузкой более точных координат в реестр. Поглядывал на таймер. У Лено почувствовала, как мягко отрегулирована активность Леонина, словно любящие руки на плечах. Артём работал молча, снимал показания биотелеметрии. Его взгляд то и дело цеплялся за связку нейросетей навигаторской группы. Единый ритм, как пульс одного организма, твоё дело резонировало с биометрией фокуса. Отметил про себя, что надо вносить корректировку в средние показатели. Они безвозвратно изменились. Параллельно загрузил архив на последние сутки, отметил точку перехода, что интересно произошло. А задачился и автоматически зафиксировал данные, чтобы потом проверить по бортовому журналу и спросить Ульяну. Вижу их. А где я перебросил на центральный монитор изображение из боковых визиров? Красноватые живые изгустки медленно собирались в облака, клубились, прорываясь из-под пространства, вытекая из мутных разрывов внутри аномалии. Чёрт, как много. 10 секунд до выхода из тени. Преступ придел собой. Готов. Реестр кодов в базе. Крыш с облегчением выдохнул. Принято. Один за другим отозвалис навигаторы. Сабо, не вставая, опустил руку и дёрнул за рычаг регулировки, поправил спинку, поставив её в вертикальное положение. «Гравитационное скопление четыре. Выходим из слепой зоны». «Кир, защита на правый борт. Самый малый вперёд. Импульс на десять». Она видела в нейросети две неровные синусоиды. Рваная, с то и дело взрывающимися пиками, Кира. Ровная, текущая как часовой механизм, Сабо. Не позволяя ему довериться на все сто процентов, Она контролировала каждое его движение. Выход из тени, он ловко поймал фрегат, подставив защищённый полем правый борт, ушёл на маршрут, двигаясь к первой выстроенной в путевом листе точке. Артём наблюдал, как смыкаются их амплитуды, жестом позвал Крыжа и развернул монитор с биотелеметрией ему. Выразительно изогнул бровь. Тот прищурился, посмотрел с опаской и перевёл взгляд на затылок Крянядина, покачал головой. Ксения наблюдала за ними с пассажирского кресла, вытянула шею, чтобы лучше разглядеть, но ничего особенного в графике не нашла. За ней повторил Тим, также притихший в соседнем пассажирском кресле, тоже вытянул шею, заглянув через плечо Артёма, прошептал: "Это график биотелеметрии навигаторов?" "Даже сейчас Артём Геннадьевич продолжает научные исследования", уважительно прошептал Юнга. Ксения посмотрела на него с удивлением и опаской. Варенкин хмыкнул носом, вернулся в свой крионик. На нём расцветали письмена. Ксения нахмурилась, вглядываясь. Это я пытаюсь расшифровать местные инфосводки, кое-что цепляет через помехи. А ты язык знаешь? Девушка с удивлением округлила глаза и внимательнее присмотрелась к неказистому парню. Тощий шея, конопатое лицо и бестолковый вид не говорили в его пользу. Варенкин молчал так, будто она его спросила, будет ли он нужен. Нам многие кодировки стали известны благодаря Энергону, но после его отключения почти все перестали работать, кроме тех, что включились в корневую память. Язык и декодер в их числе. Конечно, это не прямой перевод, это адаптация с древнеклериканским, но получается весьма читабельно. Древнеклериканский я немного знаю, Ираль меня даже хвалил. «Хм, и что пишут?» Она кивнула на Крионик. «В секторе Гало и соседнем Астар» Идут бои столкновении с отовитами. Потеряны 8 и 6 дивизионы, существенные потери у 10. -го. Последнюю фразу услышал Артём. Тим, вот с этого места погромче. Что там со сводками? Парень откашлялся, покраснел до ушей. Артём Геннатович, мне кажется, отовиты пошли в наступление. Фалксю вырвалось усабо. Ксения поморщилась, прикрикнула на него. Заткнись там, а? Не в казарме. Ульяна чуть повернула голову к экипажу и проговорила: "Ребят, так как? Выходит, энергон у них не сработал? Почему?" "Ну вы идиоты", вздохнул Сабо, выходя на вторую выделенную точку координат. "Потому что энергон был в прямом контакте с вашей расой и вашим ДНК. Он заточен на вас, и теперь в любых руках просто жестянка, игрушка". "Как лауряняне это не знали, что ли, когда забирали его у нас?" Сабо фыркнул, готов поклясться, что эти ящерицы Надеялись перенастроить аппарат на себя. Я, конечно, не могу залезть в их хрептеллоидные головы, но думаю, мой дорогой родственник и шеф кромлях тоже на это рассчитывал. Эффект Грима, слышали о таком? Реконструкция нейропамяти? Артём настороженно слушал. Она самая. Чёрт, у меня сейчас мозги взорвутся. Крыжди рошил волосы. Я понимаю, зная так много об энергоне, мы по-прежнему не знаем главного. Что же он такой? прошептала Ульяна. «Сейчас, во время нападения от авитов, программа защиты не сработала». В рубке повисла напряженная пауза. Все наблюдали, как фрегат медленно уходит от столкновения с от авитами. «Предполагаю, что он не сработал из-за того, что его информационная оболочка расслоилась и частично осталась на фокусе», проговорил Крыша. «В итоге мы имеем две покалеченные информационные базы и два куцых кода, которые могут быть полноценно активны только вместе». Мы это сможем узнать только забрав его к себе на борт, со босоркастически хмыкнул. Но беда в том, что мы не знаем, где он. Ульяна понимала, что он прав, и чувствовала, как голова готова взорваться от растущего кома вопросов. Давайте сперва выберемся из Голоджи, а потом будем думать, как найти Эндергон. У меня есть идея. Я её думаю. Крыш почесал подбородок. Но мне бы хоть пяток часов тишины. «Ха! Много хочешь!» — Артём усмехнулся. Ульяна обернулась к Юнге. «Тим, посмотри по инфосводке. В точке выхода из аномалии никаких боевых действий нет, а то попадём под раздачу». Резников склонился к экрану, пролистал сообщение. «Вроде нет». «Хорошо, тогда продолжаем движение». Бесконечная анфилада, мраморные полы, отполированные до зеркального блеска и шаги, звуки которых рассыпались мелким бисером в такт с соленым брызгом океана. Уже почти тридцать лет один и тот же сон. В конце пасмурная и осуждающая улыбка отца и его распахнутые объятия. Примирение, следующее за поражением. Но он еще не проиграл. Более того, сегодня он как никогда близок к победе. Сотни лет дипломатических переговоров, генетических экспериментов. А последнюю точку поставит он. Тиль-Тион-Гаррат-Фламиньон. Беглый сын правителя Цирианы. Сын-отступник. Минута призрачного ликования прервалась монотонным звуковым сигналом. Кажется, он уже давно раздражал его мозг. И он сам его поставил. Не хотел пропустить тот момент, когда землянин-крыш начнет загружать креодиски с адмициями. Одна за другой загорались оранжевые лампочки обмена данных. Тонкие линии загрузочных таблиц осветили сонный экран информера. Теон устало растер глаза, расправил плечи и придвинулся к экрану. Он уснул прямо в кресле, вытянув ноги и скрестив руки на груди. Смахнув с лица остатки дремоты, он начал автоматически сортировать получаемые от крыжи секретные данные. Сотрудничество по линии криминальных ведомств оказалось более надежным и живучим, чем любое иное партнерство, и начальнику криминальной полиции оказалось под силу не только собирать данные для своего ведомства, но и для коллег-смежников. Реестр подозреваемых и беглых преступников с квалификацией деяний он переслал сразу в следственное управление и в пограничную службу с визой отработать и помочь коллегам. Данные от транспортников по сохранности внешнего кольца выжженного поля в Центральный информаторий и резервную копию в Службу безопасности. Он методично перебрасывал поступающие данные, распределял между ведомствами, щурился в ожидании завершения обработки очередной папки и растирал похолодевшие пальцы. Список происшествий с пометкой «Сигма-3». Теон насторожился, вгляделся в список повнимательнее. Каталог поврежденных и выбывших из строя военных судов как лурно. Массированные атаки в секторе Гало и соседнем с ним — Астар. Идут боестолкновения с Атавитами. Потерян 8-й и 6-й дивизионы, потери 10-го — 48%. Коклурн стягивает войска к границе выжженного поля. Многочисленные диверсии Атавитов деморализуют и сеют панику. Тильтион замер в ожидании последнего отчета, самого важного в свете данных о боестолкновениях. Это данные со стационарных передатчиков по трассе Ап-Суантан и внутреннему кольцу Сужи-Фан, непосредственно примыкающему к центру империи. 21 маячок, 7 на внутреннем кольце, 14 на внешнем, в задачи которых входит сбор и хранение информации о показателях, влияющих на безопасность транзакционных переходов. Так значилось в официальном протоколе, согласованном как Лурном. Помимо основной программы, в передатчике была вмонтирована система контроля СРЕД, а также изменения в интенсивности транспортных потоков, как лурно. Где он не мог не отметить искажение гравитационного фона на Голодже и в приграничном Астар. Гравитационный поляр волось в плюскевые облака техионов и гамма-маркеров. Начальник криминальной полиции на вскидку выбрал упоминаемые в предыдущей сводке точки быстрых столкновений и сопоставил с наиболее ярко обозначенными аномалиями, чтобы убедиться, они совпадают. Атовиты активизировались и перешли в наступление. Значит, нет у них этих 20 дней, о которых говорили земляне. Но как? В груди стало холодно и тесно. Он не понимал, в чём просчитался. Он знает дату и час импринтации землянки, эти данные совпадают с её показаниями. Всё совпадает. Атовиты изменили планы или он изначально ошибся? пошёл на поводу у очевидных фактов, так кудачно сложившихся в общую картину и упустил главное. Иван заложил данные для расчёта вектора активности и её пика. На мониторе постепенно выстраивался график, несколько десятков ключевых точек роста, поворотные коэффициенты, корреляция сред. Побежала, заполняясь отчётная строка. Глаза пристально следили за синим курсором. Расчётный пик приходился на 17 сентября. Код имплементации — 40, значит, имплементация началась 8 августа. Смущало то, что в указанную дату землянка Рогова не подсоединялась к энергону. Он мысленно прокручивал материалы дела. Не было 8 августа значимых событий. Он в который раз пожалел, что команды «Фокуса» нет под рукой, как нет доступа к их бортовым журналам. Что происходило на корабле с Роговой 8 августа? Он сделал пометку в материалах дела: "Задать вопрос, когда экипаж выйдет на связь". Теонна Задаченным выпрямился. Ничего не складывалось. Получается, что объект имплементации не рогого. Тельтион смотрел на итоговую строку отчёта и тёр подбородок, устало хмурился. Надо сообщить Риде. Эта мысль вернула его в реальность действовать. Надо продолжать действовать, только чуть быстрее. И с тоской почувствовал, как рушатся идеально выстроенная схема. Клириканец Тонакэ не успеет войти в Совет, а значит, не обеспечит большинство в Совете Единой Галактики. Значит, принимать удар от авитов придется силами управления. А это катастрофа. Форсировать. Это единственный выход. Здесь никогда не было рассвета. Вечный полумрак царских катакомб президентской одальяров. Если вечером это помогло заснуть, какое-то время Наталья прислушивалась к работе Ираля, как он набирает в поисковике документы, тихо говорит на своём языке, больше похожем на журчание ручья. Как репетирует речь и сам с собой спорит. Сквозь сон она видела его силуэт, высокий, унощавый и жилистый. Сейчас он был словно натянутая до предела струна. И кажется, он не ложился сегодня. Во всяком случае, когда Наталье показалось, что она наконец заснула и перестала слышать его бормотание, он дотронулся до её плеча. Наташа, пора. Он деликатно отвернулся, пока она выбиралась из-под одеяла, умывалась и надевала навигаторский комбинезон. Развернулся только тогда, когда услышал, как она откашлялась из-за его спиной. Землянка выглядела сонной и растерянной. Бледно-голубые цвета скользили по её лицу, рассыпаясь тревожными оранжевыми молниями. Но Ираль не мог не заметить. Она неплохо контролировала себя. Даже улыбнулась. «Доброе утро. Мне кажется, ты сегодня не ложился». «Зато я готов к сегодняшнему дню». Он подошел и взял ее за руки. «Сейчас я отведу тебя в лабораторию. Там будет моя мать. Рядом с ней тебе ничего не угрожает. Держись ее. После, когда вы завершите обследование, попроси отвезти тебя в зал совета ко мне». Прошу тебя, не передвигайся одна по резиденции. Это небезопасно. А после того, как начнётся заседание, и я объявлю официально о своих претензиях на трон, опасно. Анатолий чувствовал только его руки на своих запястьях, как от них, проникая под кожу и медленно смешиваясь с собственной кровью, разгорается что-то новое, до этого момента не испытанное. Оно заставляет сильнее биться сердце, оно путает мысли и вертится в вихреном в груди, выдавливая глупую улыбку. Девушка закусила губу и опустила глаза. "Наталья, ты меня слышишь?" Ам беспокойный голос Ираля стал строгим. "Да, конечно. Держаться твоей матери после лаборатории идти к тебе", повторил. Подняла на него глаза. "Ираль, а что за обследование? Что там со мной будут делать? Ты обещал рассказать". "Ничего, что может быть расценено тобой как больное, стыдное, страшное". Он нахмурился, пытаясь иначе построить предложение, но сам потерял мысль, отмахнулся. Это похоже на то, что вы называете фотографирование. Наталья просияла. А, фотография. Хорошо. Ираль торопливо позвала, заметив, что он собирается к выходу. Он заметил ужас в её застывшем взгляде. "А тебе? А нам не надо?" Она замолчала, то самое иверитино, что крутилось в груди, и заставило начать фразу, сейчас рухнуло иглой в ноги. пригвоздив к полу. С жаром полыхнули щеки, уши и шея. «Что? Я не понял, Наташа!» «А нам не надо закрепить цвет? Или как это все у вас называется?» Он поднял глаза к потолку, усмехнулся. «Если ты о поцелуи, то нет. Того, что было в шлюпке, достаточно». Наталья густо покраснела, отвернулась. «Хорошо, тогда я готова». Она говорила быстро-быстро и отводила взгляд. Айраль слеп от цветовых искр, которые она оставляла вокруг себя. Будто её поместили в пламя, и она сейчас в агонии и погибает. Кривиканец перехватил её и привлёк к себе, положил руку на плечо девушки так, чтобы она не выскользнула. Легко надавил на шестой и седьмой шейные позвонки. Девушка запрокинула голову и прикрыла глаза. Цветное пламя вокруг неё успокоилось, сомкнувшись изумрудно-золотым. «Вот так-то лучше». прошептал. У неё мягкие волосы, совсем не такие, как у клириканских женщин. Нежная кожа, особенно на губах, такая чувствительная. Вираль чуть склонился к девушке и коснулся губами её щеки, чуть ниже скулы. На мгновение задержался, уловив, как она затаила дыхание. А когда отстранился и увидел огненно-рыжий след от поцелуя, он расцвёл сказочным папоротником, распустил затейливый вензеля ирастаел, будто впитавшись в кожу землянки. Этого не может быть. Он с сомнением посмотрел на девушку. Слух произнёс: "Пара". Около дверей покоев Ирали и Наталья ожидали офицера сопровождения. Молчаливые, словно статуи, они бесшумно двигались за спиной и всякий раз пугали Наталью, когда резко появлялись у плеча, чтобы предупредить её ввести код. и распахнул дверь. Ираль провёл её до двери лаборатории, передал с рук на руки матери, наклонившись, поцеловал костяшку указательного пальца девушки и вышел в коридор. Наталья в нерешительности смотрела ему вслед. Нас вчера так и не представили друг другу. Царица обошла кругом землянку, стала напротив, сложила на животе руки. Наталья зацепилась взглядом за мерцающее золотое кольцо. Казалось, что в камне запечатлён настоящий живой огонь. Маоль Она протянула руку. Наталья вложила в неё свои пальцы, подняла глаза. Я совсем не знаю ваш этикет. Что я должна сделать? Поцеловать вашу руку, пожать её? Маоля Дальярус усмехнулась. Достаточно рукопожатия. Она изучала землянку, пристально следила за её движениями и видела, как на ладони неуверенность, страх, решимость. К ним подошла директор лаборатории, жестом пригласила землянку в кресло, передвинула столик с препаратами. Царица наблюдала за девушкой, спросила с интересом. «Как давно вы знакомы с моим сыном?» Наталья поняла. Врать бессмысленно. Царица знает и чувствует всё наперёд. «Несколько месяцев. Я стала его ученицей по полётной технике». Маоль, понимающий, кивнула. «Вы навигатор. Хм. Вы же понимаете, что, став у Айли моего сына, вы не сможете больше летать. Ваше место будет навсегда приковано к нему». И раль ещё больше меня любит небо, но отказывается от него, чтобы возглавить свой род. Уверена, я смогу разделить с ним его утрату. В глазах царицы вспыхнуло и погасло удивление. Сотрудница лаборатории подсоединила к пальцам девушки датчики прищепки. Наталья почувствовала слабый колток тока, неприятный, но терпимый, если не думать, что за тобой наблюдают, вооружившись микроскопом. Узкий вертикальный зрачок царицы расширился. Натаriu пробрало до костей от накатившего первобытного страха. Чтобы не дрожать, она как могла вцепилась в подлокотники, хоть прищепки на пальцах мешали. Кририканка, проводившая манипуляции, положила свою руку на тыльную сторону ладони девушки, успокаивающе похлопала. "Я бы хотела понять, что заставило Ирале пожелать отказаться от неба". Царица приблизилась, снова обошла девушку со всех сторон, опять застыла перед ней. "Ты влюблена в моего сына?" Наталья медленно выдохнула. Врать бессмысленно. Царица видит ее насквозь. С первой минуты, как увидела. Признание далось легко. Наталья сама не ожидала, что это правда. Первое восхищение им там, в классе, на том ту, уважение, подмешанное со страхом. Оно не давало покоя, раз за разом возвращая к нему мысли. Она вспомнила до мелочей тот момент, когда он появился на борту фокуса, как равнодушно скользнул по ней взглядом. как раздражённо отвечал на её вопросы, а она раз за разом находила новые, чтобы снова оказаться рядом с ним, снова испытать это завораживающее чувство, как перед падением в бездну, страх и невероятное чувство полёта. Взгляд Маоли стал тяжёлым и вязким, губы приоткрылись, чтобы скривиться презрительно. Наталья кивнула. Я знаю. Я для вас всё равно что зверёк. «Вы отказались от употребления нас и нам подобных в пищу много лет назад». Царица поморщилась. «Что за чушь? Кто сказал тебе такое? Ваш сын?» Маолия Дальяру смехнулась. Мальчик определенно шутил, говоря это. «Мы не употребляем мясо животных в пищу. Никогда не употребляли». Она ревниво уставилась на световые табло, а жившие стоило подключить к Наталье последний датчик. Вереницы непонятных Натали и значков на клириканской вязи цеплялись один за другой, слипались в одно кружевное полотно. Девушка с видимым облегчением покосилась на символы, вздохнула. «Слава богу! Я все время боюсь, что меня тут сожрут. Смотря что ты понимаешь под словом «сожрут». Маоли прищурилась. «Здесь многие готовы тебя сожрать. Кто-то и вполне физически». Наталья подняла глаза на царицу. Ты звучала ей недружелюбно и холодно. И вы? Голос дрогнул. О, я больше других. Но я вернула моего сына домой и заставила его исполнить свой долг, возложенный на него по рождению, и я благодарна тебе за это. Так что, если кто-то убьёт тебя здесь, то это будет сделано не по моему приказу. Какое облегчение. Так или иначе, но ты можешь рассчитывать на моё покровительство и защиту. Переканка, проводившая манипуляции, встала, поклонилась с почтением. «Я завершила. Девушка может быть у Айли, молодого Адальяра». Кажется, это не обрадовало царицу. Ее ноздри нервно схватили в воздух, глаза потемнели. «Как глубока на ней печать моего сына!» «Седьмая глубина, госпожа!» Мауля перевела на Наталью взгляд, посмотрела с удивлением и ненавистью, прошипела. «Как? Когда?» Она отшатнулась, покачала головой. Казалось, она раздавлена, поражена, растеряна. Наталья была готова разделить с ней удивление, если бы понимала, что происходит. «Оставь нас!» — приказала к реликанке и опустилась на ее место рядом с Натальей. Величественно оперлась на подлокотник, склонилась к землянке. «Скажи, слухи об имплементации капитана Роговой, они верны?» «Да. Когда это произошло?» 10-го 11 августа Маволи смотрела на пурпурный узор своего платья, неторопливо оглаживала огненное кольцо на пальце. От её прикосновений жар внутри него разгорался с утроенной силой. Каков код имплементации? 40. 40 дней. Царица встала, прошла вдоль стены. Ты надеешься втянуть мой народ в противостояние? проговорила отчётливо. Конечно, это не ты придумала, а этот хитрый сквартион Она горько усмехнулась, рассеянно провела складки платья, перевела взгляд на Наталью, впервые посмотрев на неё как на равную, с вызовом. Я буду бороться. Решение моего сына помочь тебе обойдётся очень дорого. Ты потеряешь всё: друзей, близких, родных, имя. Она решительно поджала губы и распрямилась. Я лично позабочусь об этом. Наталья один за другим сняла с дачки, сложила на столике аккуратной стопкой Все эти часы, что она провела рядом с Иралем, стали реальностью на границе вымысла. Фантастические технологии и виды, всё как компьютерная игра, в которой ей отведена роль героини. Она следовала ей с азартом, увлечённо принимая на себя то, что предстоит нести. И слова царицы и решимость, которые они были произнесены, как ушат ледяной воды. Ираль предупреждал, что обратной дороги не будет. Он предлагал бежать, спрятаться и не позволять вовлекать себя в игру, навязанную Теоном. Но она сама нажала старт. Сама сделала тот шаг, который изменил все. Она медленно, будто через силу встала, оглянулась рассеянно. — Я готова все потерять и обрести новый мир. Маули шумно вздохнула, покачала головой. Девушка шагнула к двери. — Надеюсь, вы не забудете, что дали обещание не убивать меня. Вы ещё не понимаете и не верите, наверное, но сегодня никто не защищён. Никто не в безопасности. Они не остановятся на земле. Вы это понимаете лучше, чем я. И лучше принять бой тогда, когда мы сильны, чем собирать себя по частям, чтобы отстоять крохи. Она выдержала взгляд царицы, поправила ворот навигаторского комбинезона. Ираль просил, чтобы я явилась в зал совета сразу, как завершу обследование и отвечу на все ваши вопросы. Не хотите ли присутствовать на совете? «Пойдем. Я хочу посмотреть, как Грац проглотит эту пилюлю. Сегодня он узнает, что лишился трона». Ираль притормозил у входа в зал заседания, отошел в сторону, переключил креоник в видеорежим и, используя закрытый протокол, набрал тиль Тиона. «Есть ли данные об объединении экипажа Фокуса?» — спросил после короткого приветствия. ков на борту. Других данных пока нет. Ираль покосился на сопровождающих его офицеров охраны и отвернулся к стене. Как вы поддерживаете с ними связь? Дион снисходительно усмехнулся. Я что, по-вашему, должен вам раскрыть свои источники информации и коды? Мне нужно передать Паукову пакет данных секретным каналом, только ему. Конечно, вам не особенно доверяю, поэтому не прошу не заглядывать в папку Знаю, что вы всё равно сунете в неё свой любопытный нос. Безусловно, раз вы пользуетесь моим каналом. Думаю, это справедливая плата. Вираль задумчиво поправил воротник на кителе, отозвался. Не сомневаюсь в этом, поэтому сразу скажу, что это моя медицинская карта. Мне нужен анализ генетической совместимости. Молчание и заинтересованный взгляд цирианца, кривая усмешка скользнула по его губам. Дозвольте вопрос. Генетическая совместимость с кем? Не изображайте из себя идиота, вам не идёт. Я могу быть полностью уверен только в анализе, сделанном пауком. Кроме того, только у него есть полные данные в динамике. Теон задумчиво почесал подбородок. Если это то, о чём я думаю, то прошу не выключать маячок ваших биопараметров. Я бы хотел быть уверенным, что с вами всё в порядке. Вы можете положиться на начальника третьего отряда охраны Адольяров. Это мой человек. И его плюс в том, что он абсолютно неуязвим для давления третьих лиц. Надо же, у вас есть даже такие? Ираль саркастически хмыкнул, покосился на охрану. У меня есть разные. отрезал Тион и отрывисто добавил. Присылайте свой пакет. Ираль кивнул, переправил подготовленную папку. Господин Тион, Я надеюсь, что получу результат как можно скорее. Это в наших с вами общих интересах. Отключившись, он посмотрел на офицеров охраны. Какой отдел вы представляете? спросил у старшего группы. Первый синомодарь. Ираль кивнул. Прикажите третьему отряду сменить вас и принять дежурство. Они охраняют внешний периметр, господин Танака. Ираль раздражённо нахмурился. Но «Ну, так займитесь этим вы. «А третий отряд я отзываю в качестве личной охраны на ближайшие семь дней. Это ясно?» Старший смену удивленно моргнул. «На семь?» Танакэс мерил его взглядом, повторил. «Вы не ослышались. Надеюсь, к моменту окончания заседания вопрос будет решен». Он решительно толкнул дверь зала заседаний в одно мгновение, окунувшись в вязкую, настороженную тишину. «Его здесь не ждали».